кора как не поверни стрелки еще я киваю через несколько минут отвечает брикин и я слышу ее тяжелое дыхание когда она идет чтобы включить плитку под кофейником доска в полу скрипит только что звонила ее сестра как и моя и выразила соболезнование грета живет в нескольких часах езды к северу она спросила Не хочет ли Брикин, чтобы она приехала? Но Брикин покачала головой, взглянув на меня. Ответила, что прекрасно справится, что у нее есть я. Ком в горле, который никогда не рассасывается. День за днем мы сидим за кухонным столом, пьем кофе и храним память о Руаре. Каждый вечер я ухожу к себе, а она засыпает в его кресле. Она, а не я. Скоро поговорим — «Но сперва кофе», — говорит она. Она движется неестественно, словно ступая босиком по битому стеклу. Неприятное чувство давило изнутри еще раньше, особенно когда глаза Дага начали задавать вопросы. Помню, как мне хотелось вырваться на свободу, чтобы этот взгляд поселился где-то в другом месте. Не в том смысле, как я желала и не желала, чтобы Бу уехал куда-нибудь подальше, когда закончит школу. Нет. Тут я хотела, чтобы он исчез, испарился. Мне хотелось, чтобы все закончилось, осталось позади все эти поиски истины. Так что я решила рассказать. По крайней мере, она должна знать. В тот раз Руар покачал головой. «Думаю, все это правда, то, как я это помню». Так не узнает, а Брекин рассказывать не надо», — сказал он. «Возразить ей нечего». Но она не хочет слышать, не хочет говорить об этом. Понимаешь ли, есть другое, что необходимо скрывать. Я все же хотела довести дело до конца. Набралась духу, старалась, чтобы голос звучал твердо, и мне это почти удалось. Но если ей все равно нечего возразить, почему мы не можем просто положить все карты на стол? Размазать поклеенки, да так и оставить. Он снова покачал головой, на этот раз более решительно. «Мы с тобой скрываемся не ради неё, а ради Бу и Дага. Пусть у них останешься ты». «Чёрт! Бу!» Я понимала, что он прав. Все, что он сказал, верно. Бу лучше не знать больше того, о чем он и так догадывается. Ему вполне хватило меня. Если бы Даг добавил к своим подозрениям еще хотя бы травиночку, Он наверняка позвонил бы Бу тогда, позапрошлой весной. Однажды, когда я возвращалась домой, он заметил, как я перелезала через забор с хвойными иглами в волосах. По его глазам я увидела, что он все понял. Внутри у меня все сжалось. В тот вечер его глаза спросили меня напрямую. Я все отрицала. Когда он пошел вниз к брикен, я перелистывала свои рецепты и фантазировала о том, чтобы сделать ему жаркое из грибов с чулком. Увидеть, как он жадно накладывает его себе на бутерброд. На следующее утро на дороге лежали мокрые листья, и мотоцикл Дага занесло. Мы были в саду и не слышали телефона, но родственник старой Ады из Ревбаки прибежал к нам, размахивая руками, и рассказал, что они услышали грохот с дороги и нашли Дага в канаве. Мотоцикл лежал на нем. Брикин замерла, услышав это. Вы с ним говорили? Да-да, подтвердил родственник. Он стонал и ругался. Сказал, что только что накачал камеры, черт их подери. Половина обитателей Рэвбаки совместными усилиями достала Дага из-под мотоцикла и перенесла на заднее сиденье машины, чтобы вести в дерхаман. Даг был в сознании и очень сердился: кричал что-то про покрышку и страховку и о том, как ему хочется выпить и как он зол, пока они захлопнули дверцу машины и не увезли его прочь. Солнце стекало по полу больничного коридора, как теплая лава, когда я вместе с Руаром и Брикин приехала в больницу. Где-то за стеной оперировали Дага. Обширные внутренние кровоизлияния и разрыв селезенки. Они провозились с ним несколько часов, а я сидела на шатком стуле с истёртыми подлокотниками, закрыв глаза, пока мы ждали. Дага больше нет. Руар разом уменьшился, когда они вышли и сообщили об этом. Больно было смотреть. Они с Брикин обнялись, и никого другого в тот момент не существовало. И я. Я стояла в стороне с сальными волосами и думала о том, как темно было накануне вечером, когда я откручивала клапан. Кто-то оставил в коридоре газету и пакет дорогущего винограда, ядовито зеленого Теперь стул в кухне пустовал. В доме стало тихо и спокойно, но внутри меня свербило от того, что у них все время слезы на глазах. Брикин возвращалась к этому все снова и снова, говорила, что это так не похоже на него, он всегда был такой основательный и неторопливый. Тем не менее, Дак умер. Ком в горле, когда Бу раз за разом повторял в телефон, звоняя из Норбутана, что не понимает, как это могло произойти. Его голос казался совсем детским. «Не понимаю, как так могло получиться», — говорил он сквозь помехи. «Папа прекрасно водил. Это он меня научил. Только в ту минуту до меня дошло, что он потерял отца. И лишь потом, что Даг был сыном Руара...» Руар уходил в лес на долгие часы, не желая брать меня с собой. На дворе поворачивался ко мне спиной — Я пыталась утешать, но его поле зрения как будто сузилось и больше не вмещало меня. Он переходил от одного дела к другому, от дровяного сарая к столярной мастерской, от склада банок с краской к стене, которую нужно было покрасить, но за дело не брался. Стоял безвольно, повесив руки, по сгорбившись. Бу приехал на похороны, хотя ему удалось зацепиться в Лулео, и возвращаться было незачем. Он ходил из комнаты в комнату, прикасаясь к вещам, принадлежавшим отцу. Долго держал, в руке нару... Долго держал в руке старые наручные часы, поглаживая по стеклу, так что я не выдержала и отвела глаза. Уложив в свой коричневый рюкзак кепку и ежедневник, забрал их с собой. Перед отъездом обнял меня, ненадолго положив руки мне на спину. Сказал, что ему нравится в Лулео, что воздух Норбутона хорошо на него действует. Мне хотелось залезть в рюкзак и поехать за ним и умолять о прощении. Глухие удары колокола на церкви. Обручальное кольцо Дага оказалось тоньше, чем я надеялась. Кто из нас с Руаром первым сдался? Задним числом я начинаю думать, что первым признаком стал сборник кроссвордов. Он лежал без движения день за днем. Брикен обычно дарила ему на день рождения полугодовую подписку на хорошие кроссворды. И, насколько я помню, он все их решал в течение двух дней, словно не мог дольше просидеть в доме, не выносил комнатного воздуха. Через две недели после похорон он все еще не поднес карандаш к журналу. Последний номер лежал перед ним на столе нетронутый. Его лицо такое же загорелое и обветренное, как всегда теперь, как будто лишилось цели и смысла. Пожалуй, тогда все это и началось. После этого он перестал носить рубашки, потому что руки дрожали, и застегивать пуговицы стало тяжело. Я избегала его взгляда, чтобы не понимать. Он не обращался ко мне. И мы прервались на полусловие. Поговорили об этом один единственный раз. В тот день он первым отвел глаза, вытирая ладони о брюки. Но я довольно-таки уверена, что он встретился со мной взглядом и что глаза его блестели. Пойдем, сказал он мне. «Может быть, в последний раз. Потом, когда он держал меня в объятиях, по лицу у меня текли слезы. «Не поможет, что ты зальёшь слезами мою рубашку», — сказал Руар. «Мы всегда шли к концу. Смерти бояться не надо. Она надежная стопроцентная». Другое дело, когда она приходит слишком рано. Он расправил плечи, по крайней мере, попытался. Движения его стали медлительными. Любовь к земле не спасала, спина у него согнулась. «Я начну болеть, буду становиться все хуже, и вот придет конец. Не грусти по этому поводу. Рано или поздно вы тоже последуете за мной». Мой волкодав опустил уши назад и поднял на меня глаза. Я отвернулась от них обоих. Аруар продолжал с чуть заметной улыбкой. «Никто из нас не желает думать о смерти. Мы хотим, чтобы она пришла неожиданно, быстро и без предупреждения. Но она не страшна. Она просто конец жизни. Я надеюсь на хорошую смерть. Она забирает то, зачем пришла, не затягивая не поворачивая нож в ране. Я слышала каждый звук, но не хотела слышать. Тем не менее, я заставила его ждать довольно долго. «Руар прошел в своей жизни много миль», — говорила Брикин. «Пусть теперь сидит, где сел, раз ему так нравится». Я тоже хотела того же самого. Она часто смотрела на него через кухонное окно. Ее одежда и волосы пропахли запахом жареной колбасы, когда она проходила мимо меня к плите. Ее время тоже не пощадило, согнув ей спину, словно ноша оказалась тяжела для ее тела. Когда она говорила о Руаре, голова её становилась такой тяжелой, что глаза смотрели в пол. Руар вырос с Уни, привык работать наравне с ней. Его уже один раз бросила женщина прежде чем он встретил у дороги Брикин и починил ей велосипед. Ту женщину звали Ирма. Полгода он копил деньги на съемную комнату и кровати, а она его бросила. «Дура!» В тот раз он отправился в странствование на год, как говорила Брикин. «Помню, как как-то спросила его об этом странстве, Мне всегда казалось, что это звучит очень грустно. Руар только рассмеялся. Скорее, я подумал, что стоять на месте — это все равно, что отступить. Самое странное, знаешь ли, что ноги мои ушли далеко, но пришел я все к тому же месту. Пройдя сотни миль, я понял, что надо поддерживать равновесие головой, а не ногами, чтобы стоять устойчиво. Равновесие при помощи головы или ног осталось в прошлом. Постепенно руар высох, Одежда на нем болталась, паузы между словами становились все длиннее. С сомнением открывал глаза после дневного сна, тяжело дышал. Я давно поняла, что отмеренное ему время истекает, но желание жить — мощная сила. Вероятно, самая мощная в человеке. Я хотела, чтобы он жил дальше, вернулся и поддержал меня. Но если это не получится... Ему скоро 80, а я... Скорее, ближе к ста, чем к нулю. Разглядывала его пальцы, когда он судорожно вцеплялся в ложку, поднося ее ко рту. Вялая серая кожа с голубыми прожилками, старческие пятна и узловатые пальцы. Старая рука стареющего мужчины. И все же она принадлежала ему. Из-под ногтей Руара исчезли черные полосы. Теперь руки лежали на коленях без инструментов, Без работы. Брюки болтались, становясь с каждым днем все шире. Подтяжки и ремень несли все большую ответственность за то, чтобы поддерживать их. Под узкой грудью выпятился живот. Плечи сузились настолько, что рукава рубашек приходилось перехватывать эластичными держателями и заправлять низ в трусы. В его голове, вместе с воспоминаниями, поселилась забывчивость. Забывчивость? Все больше побеждала. Летней ночью он вставал, чтобы впустить кошку, которая перестала мяукать четверть века назад. Ту заносчивую кошку, которую я приструнила. Выставлял еду и звал ее шепотом в темноте. Тихо, чтобы не будить нас. Иногда начинал варить кофе или ставил на плиту кастрюлю с водой посреди ночи и забывал выключить плиту. В другой раз сердился, что ему не удается эту плиту включить. Блуждая в мире своих воспоминаний, он брел по лесу к охотничьей башни или уходил куда-то по просёлочным дорогам, умудрялся заблудиться, хотя знал эти места с детства. Не раз он выходил за почтой, оставив дверь открытой, вместо этого заворачивал за угол и часами бродил без всякого плана между каменной изгородью и спиленной ивой. Случалось, что он уходил в ревбоку в одних тапочках, и его приводили домой встревоженные соседи. Я уже попрощалась с ним, хотя он все еще был жив. Но мне хотелось дождаться. Похоже, и Брикин заметила, что они отдаляются друг от друга, и тоже начала потихоньку усыхать. Скоро от него осталась лишь тень. Говорил редко, в основном сидел молча, глядя в пустоту. Тощий, морщинистый, с запахом камфоры и карамелек. Исчезло всё то прекрасное спокойствие, на которое я опиралась — Совершенно чужой человек. Словно ржавый рыболовный крючок на кресле Руара. Синеватые пальцы, костлявые, скрюченные, словно деревья на ветру. Однажды я увидела его в прихожей. Он стоял, безвольно опустив руки. Бледный и бескровный. Лицо почти неуловимо изменило очертания. Щеки ввалились, появились новые выпуклости. Как на мебели, стоявшей во дворе под дождем. От него пахло потом. Когда-то я любила этот запах, но теперь все стало не так, как прежде. «Я забываю...» — кора. Произнес он, и слова прозвучали, как едва слышный крик. Остановить это невозможно. Забывчивость была бы милосердна, если бы позволила мне забыть о том, что я забыл. Вместо этого мне приходится мучительно бродить в темноте, ища забытое. Я не хотела. Так чего ты хочешь от меня? Он услышал эти вырвавшиеся у меня слова, схватил меня за руку своими холодными костлявыми пальцами, крепко прижал меня к себе. Рука у него была по-прежнему сильная, хотя и худая. Он устремил на меня свой взгляд. Никто из нас не будет жить вечно, произнес он. Так сказала моя мать. Уни, она ушла в тот день, который выбрала сама. Почему ей это удалось, когда я не... Дай мне уйти отсюда. Моя рука, вспотевшая от страха, лежала в его холодной ладони. Он крепко держал меня. Вырваться я не могла. Я могу жить с печатью смерти на лбу. Все мы ею помечены. Но скоро я забуду сам себя. Я зажмуриваю глаза и заглядываю внутрь, но ничего не помню. Ты поможешь мне, Кора, когда станет совсем плохо? брикин начинает стареть, она не в силах взять это на себя. Скажи, что ты поможешь мне, Кора. Это проклятая ваза с каштанами в соседней комнате. Один за другим я складывала их там, эти бессмысленные противоречия. Не слишком много, не слишком мало. Теперь еще одно. Скоро ваза переполнится. Овчарка хотела разинуть свою пасть, но я жестом велела ей лежать неподвижно. Он попросил меня, а не Брикин. Острые когти, выпущенные, чтобы разорвать, втянулись обратно. Я кивнула Руару. «Помогу. Когда день настанет, я тебе помогу». Пообещав, я получила назад свою руку, поежилась под кофтой, принялась согревать пальцы о бедро. «Я забываю, Кора», — сказал он. «Не сказал я, забываю тебя». Я утешала себя. Для того, чтобы любить, память не нужна. Время упаковало его в вату. Долгими часами он сидел на кухне под звуки радио и запахи еды. Случалось, что он уходил к перекошенной охотничьей вышке и отсутствовал несколько часов, но у него не хватало больше сил вырывать ветки и мелкий кустарник, и все реже он брал с собой ружье. Я следила за ним издалека. Большинство дней он проводил на качелях в саду. Они укачивали его, как будто он сидел в невидимом кресле качалки. Я все опасалась, что он упадет, но такого с ним никогда не случалось, он просто уходил в себя. И все же именно рядом с ним садились на землю потлатые Бу и Крикун Оке, пока жили дома. Если повезет, Руар обращал на них внимание и рассказывал истории о давних временах, которые для него были живыми и современными. Однажды он вспомнил и рассказал им про «Золотое кольцо» с норвежской надписью. И тогда буф вспомнил и попросил меня поискать. Но у меня были дела поважнее. В другой день Руар спросил меня про голубые таблетки в сейфе для оружия. Я вондила ногти в ладони и почувствовала, как он съёживается, уменьшается и удаляется от меня. «Туня Амалия умерла», — произнес он однажды за завтраком. Я часто стою у ее могилы. Возможно, время и лечит все раны. Но моя скорбь по этой девочке преследует меня всю жизнь». Тут Брикин разрыдалась. «Животные никого не зовут на поминки. Когда настаёт их час, они уединяются, находят укромное место среди елей, чтобы спокойно умереть. Руара уже нет». Глядя на Брекины, на августовское небо, розовеющее за окном, я вспоминаю, как на прошлой неделе пошла искать его у охотничьей вышки, а она осмотрела мне вслед, стоя у забора. Как раз перед тем, как я скрылась в лесу, наши глаза встретились. Буквально на секунду. «Мёртвые говорят». Так, по крайней мере, утверждает телевидение. Но как раз говорить они не могут. Так я подумала тогда, и... Неся на плечах эти слова, скрылась за деревьями.